Глава тринадцатая. Должок. Как только заканчивалась работа, Андрюс в последнее время часто ходил прогуляться по улицам, послушать ставшую уже привычную русскую речь, полюбоваться на город Псков. Древний, величественный, со множеством храмов и часовен. Город полюбился Андрюсу. А еще ему нравилось выходить за городскую стену и спускаться к реке Великой, такой спокойной, неторопливой. Все лето по ней скользили лодки и изящно выгнутые ладьи с белоснежными парусами. Они двигались к Чудскому озеру, но взгляд его невольно убегал дальше, за реку, к лесу, гордо возвысившему к небу остроконечные ели. После той страшной ночи, когда умерла Едвига, Андрюс не ходил туда. Он твердо решил для себя, что нечего ему больше делать в лесу рядом с Гинтери. Да и вообще, смерть сестры отразилась на нем куда сильнее, чем он мог представить. Он полностью потерял интерес к возможностям ведьмина Перстня и собственным магическим способностям — Все то, что он делал раньше, казалось теперь детскими игрушками. Изумрудные всполохи, способные убивать, согревать, отпугивать, искры, зажигающие костер, молнии, подобные той, что расколола дупу реки. На что ему все это? Зачем? Он не смог спасти самое дорогое ему существо, и Гинтери, диво лесное, не смогла или не захотела ему помочь. Так какой же смысл продолжать все эти глупости? Андрюс равнодушно прятал перстень в потайном кармане и не оставлял его дома лишь потому, что история с дядей Кристианом научила его опасаться всех посторонних. А ну, как их хозяйки, вздумается заглянуть в его вещи. Он в это не верил, но изумруд все-таки носил с собой. И ни разу после смерти Едвиги даже не надел его на палец. Не приказал зажечь хоть крошечную искорку. И вот теперь Гинтери сама зовет его к себе, иначе она не приказала бы Тихону отнести ему бузинную свирель. Андрюс взял ее в руки, поднес к губам и постарался припомнить те уроки музыкальной грамоты, которые Йонас, отец, преподавал ему там, в родном городке, до болезни и всех этих несчастий. Как давно это было. У Андрюса получилось извлечь из инструмента несколько звуков, не смело, но почти чисто. И он попытался наиграть на свирели хотя бы простенькую мелодию, хоть из трех нот. Если он подойдет к лесу и станет играть, Гинтри услышит. Но зачем он пойдет к ней? Сказать, что утратил веру в свои силы и желание заниматься колдовством, Гинтри этого не понять. Он тогда зимой пытался отдать ей ведьмин подарок, приносивший лишь несчастье. Так если он сейчас скажет ей то же самое, она лишь осерчает, а от изумруда все равно его не освободит. Занятый этими мыслями, Андрюс понимал, что все равно не сможет забыть Гинтери и перестать о ней думать. А тут еще и она сама о себе напомнила. Он все колебался, как поступить, пока не заметил, а ведь уже глубокая осень — Скоро придут заморозки, а там и снег выпадет. А зимой-то Гинтере трудно появляться в этом мире. Так что, если он решит-таки попрощаться с ней и вернуть бузинную свирель, сделать это нужно сейчас же, не откладывая. В один из холодных октябрьских дней Андрюс спрятал завернутую в чистый холст свирель под рубаху. Он все же решил проявить учтивость и отправиться в лес в последний раз. Он увидится с Гинтери, вернет ей свирель, попросит прощения за свои промахи и умолит забрать у него ведьмин подарок. Если заберет, то и слава богу, начнет он наконец-то жить, как все, и никогда больше про перстень не вспомнит. Ну, а если нет, все равно, будет лежать у него камень мертвым грузом, а пользоваться его силой Андрюс больше ни за что не станет. День прошел, как всегда, за работой. Впереди была зима, значит, будут они доски готовить, остовы судов укреплять, паруса сшивать, борта смолить. Весною, как тронется лед, спустят несколько новых ладей на воду. Андрюс замечтался. А что, если попроситься на корабль служить? Правда, за всю жизнь он всего лишь переплывал узенькую речку на крошечной ладчонке с ребятами в родном городе, а на настоящих судах не ходил никогда. Но ведь он может научиться. Повернувшись лицом к реке, он ощутил на губах ветер с морозными брызгами. Каково это — бороздить морские просторы! «Эй, Андрюх, сегодня пошабашим не скоро!» — ворвался в его мысли старший мастер овсей. «Я чаю до да поздней ночи задержимся!» «Это от чего же?» — испугался Андрюс. Ведь он именно сегодня собирался наконец-то позвать с собой Тихона, чтобы тот отвёл его к Гинтере. "А чего? Чего?" проворчал Алексей. "Словно ты не свалился. Все ребят наши знают давно. Сам генерал-майор, губернатор Псковский, Александр Данилович, ближний государю человек, пожаловали. Вот желают всё тут осмотреть, как наши верфи да завод полотняны работают". Все понимали, что губернатору не досуг долго задерживаться, а еще тот не любил, чтобы его, как на параде, встречали. Хотел он видеть людей в деле, а не праздно стоящими. И потому работа на верфи продолжалась с наступлением темноты. Засветили фонари, а где и просто связки лучины. Ждали, не давая себе воздуху от работы высочайшего посещения — Андрюс не отставал от прочих, понимал, что уйти нельзя, и, как видно, сегодня он до леса не доберется. Тут домой бы до свет попасть. Может быть, подумалось ему, не судьба мне больше с Гинтери повидаться. Столько собирался, выжидал чего-то, а как решился, тут такое. Сквозь перестук молотков и визг пил, послышался чей-то голос. «Идут, идут! Собственной персоной!» Мастер скомандовал всем прекратить. Рабочие застыли на своих местах. И Андрюс увидел, как губернатор Псковский стремительным шагом вместе со Свитою взошел прямо к стапелям. Был Меньшиков высок, широкоплеч с хорош, разодет, в изящном кафтане перепоясанным шарфом. В кудрявом парике тонкие, но сильные кисти рук утопали в кружевах. Поманил к себе старшего мастера Овсея. Тот подскочил, кланяясь. Губернатор стал задавать вопросы быстро, толково. Видно было, что в кораблестроительстве разбирался. В свете Меньшикова Андрюс приметил высокого выше самого губернатора, худого темноволосого человека в простой рубахе, белых нитяных чулках. Высокий человек не казался силачом, но руки его, как приметил Андрюс, были рабочими, мозолистыми. Тоже мастер какой. Высокий точно почувствовал на себе упорный взгляд Андрюса, повернулся к нему. Темные, без улыбки глаза, пристальные, внимательные. «Смотрит, точно всего меня прознать хочет», — подумалось Андрюсу. Он спохватился и отвесил неловкий поклон. «А это, Александр Данилович, один из лучших юнцов моих», — оживленно сговорила Всей, показывая на Андрюса. «Молод, да умел так, что, дай бог, и в работе упорен, и плотник, и столяр, и кузнецам, бывал, помогал, и паруса крепил». А вот, видишь, красота какая! Его рукотворчество! Овсей показывал наглённую фигуру, изображённую на носу одной злодей. Девушка с развивающимися волосами и огромными глазами. Когда Андрюс вытачивал её из дерева, он хотел, чтобы фигура была похожа на сестру Едвигу и была смелой, решительной, энергичной покровительницей корабля. — Да, хороша, хороша. Очень красиво. Высокий человек внимательно рассматривал Андрюсову работу. — Тебе который год, а, молодец? — Пятнадцать, ваша милость, — чуть запнувшись произнес Андрюс. Чтобы в очередной раз не изумлять людей, ему пришлось прибавить себе целых два года. — Всего-то? — Ну, а все-всеич, ты береги мастера, смотри, чтобы не заленился, не загулял, делал молодое, а то нам рукастые люди скоро, ух, как пригодятся, верно, Александр Данилович?» Высокий подмигнул Миньшаку. Тот охотно усмехнулся, милостиво кивнул Андрюсу через плечо. Свита направилась дальше. Меньшиков нетерпеливо позвал: А всеич, идем, ну! «Вот ведь скрытные Овсе Овсей у них и губернатора Псковского, самого близкого государю человека, откуда-то знает, а не рассказывал». А уж после того, как Меньшиков изволил все осмотреть, обо всем расспросить, он да высокий человек в белой рубахе Овсей Овсеича в сторонку позвали, да о чем-то наедине поговорили. Мастер проводил их поклонами, и заверениями в преданности, и не успел топот лошадей и скрип колес губернаторской повозки затихнуть, как о всей передал Андрюсу мешочек с серебряными монетами. «Подарок тебе от высочайших лиц. Я рассказал, что ты у нас самый молодой, а вся семья на твоих плечах». Андрюс рассеянно поблагодарил доброго мастера, Давно уже спустилась ночь, морозный воздух покалывал лицо и руки, а он все стоял, прислушивался и представлял себе, как Меньшиков Александр Данилович, быть может, уже завтра с его величеством встретиться. — Ну, что, замечтался точно влюбленный, домой -то собираешься? — шутливо поддел Андрюса Овсеевсеич. — Да, счастлив генерал-майор, что не день государя видит, — вздохнул Андрюс. Овсей рассмеялся громко. «Ох уж да! он т видит. И ты видел. Ну что, тоже никак счастлив теперь?» «Я государя видел. Когда это...» — испугался Андрюс. «Да ты сам ему фигуру галеонную показывал. Это он тебе велел денежек передать. Ты ему глянулся». «Тот? Высокий? Какой же это государь?» — Овсей Овсеич, да ты что, никак шутишь. Разве царь таким, может быть? Мы с его величеством и в Воронеже флот строили, слегка обидевшись, молвил Авсей. Не что, я его не узнаю. Да и он старого в вмиг припомнил. Любит он так путешествовать, чтоб никто не знал, что царь. Не чествовал, да на коленки не вставал. А звали его, что Петр Алексеевич, по-простому. Это он бояр да дворян-бездельников строжит. А нас, мастеров-корабелов, кто ремесло знает туго, еще как жалует». Андрюс почти задохнулся от волнения. Все это совпадало с тем, что он слышал о царе раньше. Но теперь, когда он увидел его воочию, ему было нелегко принять, что государь, он такой, худой, нервный, губы кусает, все о чем-то думает. Да Меньшиков и тот выступает царственней, хотя из грязи вылез. И хотя по-человечески Петр Алексеевич ему понравился, как-то не вязался его облик с тем, что Андрюс вымечтал себе. Теперь государь казался ему более непонятным, нереальным. Трудно было бы найти способ общения с ним — Но ведь не будешь же к нему, как ко Ковсеичу. И еще страшный рассказ о повешенных стрельцах. История Ивашки, что бежал на Онежское озеро, как всегда напомнили о себе болезненно и неприятно. И в этом была воля государя Петра. Как же в одном человеке могло уживаться столько противоречий? Андрюс медленно шел домой. Над ним в холодном черном небе сверкали звезды. Под ногами крутился Тихон, прибежавший встретить хозяина. Но тот так глубоко ушел в свои мысли, что не замечал ничего вокруг. Высочайший визит полностью выбил его из колеи. Под ногами поскрипывал первый снег, едва-едва покрывший толстый слой пожухших листьев. Вот уже и снег. Снег? От неожиданности Андрюс чуть не наступил на Тихона. Сегодня он собирался к Гинтри и, по-видимому, опоздал. Он резко повернул к мосту через Великую. Идти было далеко, одевался Андрюс еще по-осеннему. Над рекой засвистел ветер. Сначала тихо, незаметно, затем все увереннее. В глаза ему полетела колкая снежная крупа. Щеки и уши обжигала первым морозцем. Андрюс дрожал, но шел. Верный Тихон неутомимо бежал рядом, но вид у него был весьма невеселый. Достигнув опушки леса, они остановились. Окоченевшими руками Андрюс вынул свирель и поднес губам. Его охватило запоздалое раскаяние, и безумная надежда, а что, если Гинтре все-таки ждет его? Она ведь сама его позвала. Он старался наиграть на свирели ту простенькую песенку, которую вспоминал дома, но тщетно. Руки онемели от холода, губы сводило, в ушах свистел ледяной ветер, и все сыпались и сыпались твердые холодные крупинки стуч. Андрюс не смог сыграть ни ноты, как ни старался. И вокруг было темно, пусто, угрожающе шумел прозрачно-черный, продуваемый яростным ветром лес. Сейчас он был враждебен куда больше, чем в ночь смерти Едвиги. И Андрюс отступился. Гинтери больше не хочет его видеть. Она никогда к нему не придет. Дальше время потекло с какой-то невыразительной быстротой. Вроде ничего не происходит, а вот и лето прошло. Манглянешь, уже и зима. Андрюс работал. Частенько подменял уже прихварывающего овси и овсееча. А еще он не дотрагивался до ведьми из изумруда. И вообще редко думал о нем. А когда вспоминал, ему казалось, что и волшебная сила камня куда-то ушла. Камень как камень. Андрюс не мог бы сказать, делает ли это его несчастным. Нужды использовать изумруд не было совсем, и в жизни его семьи словно наступила какая-то ровная, бесцветная полоса. Когда вроде бы ничего худого не происходит, но и доброго мало. Андрюсу минуло уже семнадцать. Мать начала поговаривать, что вот надо бы о женитьбе подумать. На что он пожимал плечами. Сколько не встречал он в обскове красивых девок, иные и поглядывали на него полыхающими очами. После Гинтери казались они ему унылыми, блеклыми, едва ли не бесполыми. Но что толку было вспоминать жаркую полуденную красу Дива Леснова? Уж несколько лет от нее не было вестей. И Ева, четырьмя годами старше Андрюса, тоже была не пристроена. И хотя характером уродилась смирна, тиха, лицом пригожа, а не нашлось в Обскове жениха для девушки и наверки. Подруг у нее не завелось, по праздникам сестра сидела дома, ухаживала за родителями, прибиралась, все молча, покорно. И, казалось, сама судьба ей уготовила остаться вековухой, молчаливой да работящей. От всего этого тайком плакала мать по ночам. Двух детей потеряла, а двум оставшимся никак счастья нету. Даром, что живут тихо, спокойно, не голодны, оборваны. Воротившись как-то в праздники домой, Андрюс еще даже дверей не открыл, а уже понял, что дома неладно. Несколько лет молчавший изумруд, что он по привычке носил в кармане, вдруг не просто потеплел — Стал горячее угля, так что Андрюс аж вскрикнул и выругался сквозь зубы. Он достал кольцо и обмер. Камень из травянисто-зеленого превратился в алый. Уже не изумрудом, а лалом смотрелся. Андрюс надел перстень на палец. Даже золото разогрелось, а лишь только кольцо скользнуло на его палец, сомкнулось, будто в литое будто нарочно подгоняли его на Андрюсовой возмужавшие мозолистые руки. И так это было хорошо, что он едва не засмеялся от радости, но тут же снова насторожился. Просто так не стал бы перстень предупреждать опасность. Стало быть, или произошло что-то. Из-за двери донесся испуганный крик матушки — протестующий возглас, неразборчивые причитания, а потом резкий, глумливый хохот. Вроде голосы Евы, а вроде и не ее. Да и не стало бы тихая, послушная сестра вот так хохотать матери в лицо, если только в своем уме она. Или же кто-то к ним в дом в облике Евы заявился? Он толкнул дверь. Едва увидев Андрюса, мать с криком кинулась к нему и попыталась загородить собою, но он осторожно отстранил матушку. Его взгляд прикован был к сестре. Всегда смирная и почтительная Иева сидела, развалясь в отцовском кресле, и с бесстыдной ухмылкой глядела на них с матерью. Андрюс без слов вскинул руку — сперст не готовы были сорваться смертоносные искры. «Пришел, братец? Ну что, матушка, может уже и время рассказать все как на духу? Должок-то ваш, а? Думаете, забыла?» За плечом Андрюса мать выла отчаянно и безнадежно, а он стоял неподвижно, не вглядывался в незнакомое, искаженное отвратительной гримасой лицо Евы. Вот оно начало меняться, покрываться морщинами. Глаза из светло-серых стали сперва черными, а затем ярко-зелеными. Проглянули почти забытые, но такие ненавистные черты, сразу напомнившие родной дом, смерть Катарины, пепелище. — Ведьма, — сквозь зубы сказал он. Шагнул вперед, схватил ее за шею, практически поднял в воздух, чтобы только не задохнулась совсем. Она забилась в его руке, но вырваться не смогла. — Силен, силен стал отрок. Не мне, старухе, с тобой тягаться, — просипело еле слышно. Андрюс швырнул ее обратно в кресло, придавил обеими руками к жесткой спинке. — Где Ева? Где сестра? Отвечай, проклятая! — Зачем в ее тело залезло, как смело осквернить ее своим духом поганым? Тут, тут твоя Ева сидит, не ворохнется. Я ее не трону. Мне другое надобно. Ты у матушки своей спроси про это, крестничек. Меня подруга матери крестила, а не ты. Если б не спряталась в тело сестры, вырвал бы язык твой паршивый, — гневно бросил Андрюс. — Зря ты так, ох, зря. Не зли меня, отрок, а то не видать вам с матушкой и Евы вашей, — прокряхтела ведьма, безуспешно пытаясь освободиться. — Агнет, да ведь они не знают ничего. Верни Еву, верни мне дочь последнюю Христа ради, — плакала мать. — Чего это я не знаю, — недоумевал Эндрюс. — О чем вы, матушка? «Он и правда не знает», — с отчаянием повторила мать. «Агне, будь милосердна, дай с сыном поговорить. Не трогай, дочь, ради Девы Марии». Ведьма зашипела точно гадюка, так что мать испуганно замахала рукой, и Андрюс разобрал слова. «Ну, смотри у меня. На этот раз не обманешь. Я за своим пришла и с пустыми руками, и не уйду. Ясно, крестничек?» — А сестра твоя будет спать, покуда матушка должок не отдаст. Помни, красавица, добровольно. Наступила тишина. Лицо Иевы Агны разгладилось. Теперь перед Андрюсом полулежала в кресле прежняя Иева. Только казалось, что она без чувств. Мать с рыданием кинулась к ней, пытаясь оживить, разбудить. Но тщетно. Иева не шевелилась. Андрюс дождался, пока матушка уйдет к колодцу за свежей водой, приказал изумруду отогреть и Еву, придать ей жизненных сил, но и это не удалось. Сестра вздохнула, щеки ее слегка порозовели, руки стали теплыми, однако она продолжала крепко спать. И когда мать вернулась, они вместе уложили и Еву на постель, накрыли одеялом. Йонас в это время всегда ходил к Сензу, что хоронил Едвигу, единственному человеку, сделавшемуся ему другом во всем городе. Андрюс дал матери выпить воды, усадил ее в кресло, лицом к окну, примостился рядом. Только сейчас он заметил, как одним моментом постарела, сгорбилась она, словно ужасу давнему, позабытому, прямо в глаза заглянула. «Рассказывайте, матушка», — попросил он, — «надо нам и Еву спасать, пока ведьма проклятая ее вовсе не загубила». Мать, не отрываясь, глядела на изумруд, снова ставший своего природного цвета. С него срывались мелкие искорки. «Вот, вот оно!» — прошептала одними губами. «Вот и расплата!» Столько лет прошло, а нет, все равно догонит. Не уберегла я никого из вас. «Рассказывайте, матушка», — повторил Андрюс. «Клянусь вас и сестру не дам в обиду. Вы же слышали, что ведьма сказала? Я теперь сильнее». «Тот и оно», — произнесла мать. «Я-то думала, что все прошло, все забудем, ну, что уж тут... Узнай теперь и ты, сынок, тайну свою. Пора.